ПАР. Первое. Пар вился струйкой над первым очагом. Пока мествол тянул саху, а лошадь возила тяжести, он тщетно дребезжал, По крышкой котелка шипел на камне, чтобы обратить внимание человека. Второе. Лишь век назад хозяин догадался котел, в котором тысячи веков уварился суп, поставить на колеса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 Пар послал рабочих в копе рыть руду и уголь, В болото строить насыпи, В пустыне прокладывать дороги, Запер человека в застенке фабрик, В шахты под землей, Запачкал небо угольную сажей, Луч солнца копотью И придушил в туманах Расплесканное пламя городов. Четвертое. Пар сократил пространство, сузил землю, сжал океаны, вытянул пейзаж в однообразную раскрашенную ленту холмов, полей, деревьев и домов, бегущих между проволок. Замкнул просторы путнику, лишил ступни горячей ощупи неведомой дороги, глаз радости открытых новых далей, ладони посоха и ноздри ветра. Пятое. Дорога, ставшая грузоподъемностью, пробегом, напряжением, кратчайшим расстоянием между точек, ворвалась в город, проломила бреши и просеки в священных лабиринтах, рассекла толще камня, превратила, проула площадь улицу в канавы для стока одичалых скоростей, вверх на мосты загнала пешеходов, прорыла ходы под рекою и вздернула подвесные пути. Шестое. Свист, грохот, ляск движения заглушили живую человеческую речь, немыслимыми сделали молитву, беседу, размышления, превратили царя вселенной в смазчика колес. Седьмое. Адам изваен был по образу Творца, но паровой котел щел непристойной божественную наготу и пересоздал по своему подобию человека.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 8 февраля 1922. Коктебель.